Директор-распоредитель сразу потерял сознание и в минуты истек кровью из внутренних сосудов, хирургически точно рассечённых стелетом. Туристов отыщут, но уверенно припомнить постороннего человека ни один из них не сумеет. То ли был он, то ли его вовсе и не было. У паши хватило самообладания и извлечь из кармана убитого сотовый телефон. и вызвать на место происшествия милицию и скорую помощь. Когда прибыли те и другие, дождик уже не моросил, а лил как следует. Паша стоял над телом Петрухина, прикрывая его растёнутым в руках пиджаком и, кажется, плакал. Если бы ещё раз он всё сделал бы правильно, сообразил бы, что проколотое колесо в равной степени может быть выходкой малолетнего хулигана и предварительным шагом киллера, расставлявшего декорации для убийства. Надо было немедленно тащить Петрухина назад в ресторан, да не просто в зал, а прямиком в директорский кабинет, и уж там думать, как вывозить его в офис или домой. И если бы тот не послушался и все-таки вынудил Пашу менять колесо, хоть умри! а удержать его при себе и ни в коем разе не отпускать за машину. И самое первое и главное: ни за какие деньги не надо было соглашаться охранять его в одиночку. Паша знал, что другого раза не будет. Потеря принципала – это конец, профессиональная смерть. Лёня Дергунковский сожитель. Обиделся под вечер, когда мужское население квартиры засело по комнатам ужинать либо обедать, а на кухне происходило полноценное дознание, чьи именно пельмени насмерть притепели к плите. Таня принимала в дознании самое живое участие. На сей раз пельмени были её, но сознаваться она не собиралась ни под каким видом. Чьи пригорели тогда Небо свет не вымыли, и она не станет. Ещё не хватало. Крик оружей проверенная. Оля Борисова, тётя Фира и патя Сагитова вскоре удрали к себе, причём каждая наверняка решила попозже вечером вернуться на кухню с тряпкой и от греха подальше вымыть чёртову плиту, чтобы только больше не было шума. Пока же возле неё Оставалась непримиримая оппозиция Тани Дюргункова и Вити Новомосковских, и обе самозабвенно орали. Не друг на дружку, а в целом, уже как бы согласившись, что виновного следует искать среди дезертиров с поля сражения. Вот тут-то Лёня и позвонил в дверь. Он ещё ничего не знал. о тяжкому ударе по стигшим их маленький бизнес и тащил новую партию бутылок, предвкушая прибыльный труд. Таня трагически продемонстрировала ему комнату, в которой, несмотря на открытое весь день окно, спички зажигать было опасно. Снизу приходили, всхлипывала она, говорили: ремонт только что сделали. Леня схватил орудие преступления, квадратную бутылку индийского производства и ринулся вершить месть. Однажды он мельком видел жедов кинавопостояльца. Это не Тарас Кораблев и не Магомед Сагитов, которого Леня считал чеченцем и по этой причине связываться с ним однозначно не стал бы. Они в стане собирались вызвать тетю Фиру из комнаты и потребовать квартиранта. Но на гулкое бухание кулаками в дверь тот вышел сам. Лене такого поворота не ожидал и от того на миг растерялся. Этот миг все и решил. Алексей Снегирев стоял на пороге комнаты, гладя сидевшего на руках кота, и смотрел Лене в глаза. Лене, конечно, понятия не имел, а тысячи мелочей формирующих взгляд. специально подготовленного профессионала. Обо всех этих наклонах оптических осей, положениях головы и углах раскрытия век Дюргунковский сожитель понял только одно за ту самое главное, а именно ловить тут нечего. Ну кокнули бутылку со спиртом туда ей и дорога, похуже вещи с человеком могут случиться.